приготовление к тайной вечере. Описанию Тайной вечери в синаптических Евангелиях предшествует рассказ о приготовлениях к ней. Его наиболее короткую версию мы находим в Евангелии от Матфея. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: "Где велишь нам приготовить тебе пасху?" Он сказал: "Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит: время моё близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими". Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. У Марка эпизод изложен более подробно. В первый день опресников, когда закололи пасхального агнца, говорят ему ученики его: "Где хочешь есть пасху? Мы пойдем и приготовим". И посылает двух из учеников своих и говорит им: "Пойдите в город и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним и куда он войдет, скажите хозяину дома того: "Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими". И он покажет вам горницу большую усланную готовую там приготовьте нам и пошли ученики его и пришли в город и нашли как сказал им и приготовили пасху В отличие от Матфея Марк, писавший, как предполагается, для христиан, обращенных из язычества и мало знакомых с иудейскими обычаями, разъясняет, что первый день опресников это день, когда было принято вкушать пасхального агнца. Лукач, я читательская аудитория тоже состояла главным образом из бывших язычников, делает аналогичное разъяснение. Настал же день опресников, в который надлежало заколоть пасхального агнца. В своем рассказе Лука текстуально близок к Марку, однако вносит важное уточнение. Двумя учениками, посланными в город, были Петр и Иван. Мы не знаем, кем был такой-то, упоминаемый Матфеем. Не знаем ничего ни о человеке с кувшином воды, ни о хозяине дома, в который он нес этот кувшин. Хождение же водой было обычным занятием женщин. Если это делали мужчины, значит, они были рабами или слугами. Нет оснований полагать, что кувшин в руках мужчины был заранее оговорённым опознавательным знаком. Скорее Марк и Лука упоминают об этой детали, подчеркивая способности Иисуса предсказывать события и видеть их на расстоянии. Вопрос о комнате в Евангелии от Марка в буквальном переводе с греческого звучит так: "Где моя комната, в которой буду есть Пасху с учениками моими?" У Луки местоимение моя отсутствует. Марк же отмечает, что у Иисуса в Иерусалиме, вероятно, в доме одного из друзей или тайных учеников, была своя комната, о которой знал он, но не знали ученики. Подобного рода свои комнаты в чужих домах были у пророков Илии и Елишея. У Илии была горница, где он жил в доме вдовы в Сарепте сидонской, у Елисея в доме женщины в санамитянки была небольшая горница над стеною где для него поставили постели, стол и седалище, и светильник. Комната, в которой иисусу приготовили вечерю, тоже названа горницей. Это слово указывает на помещение на втором этаже под крышей, куда вела каменная или чаще деревянная лестница. В данном случае ученики должны были найти горницу большую, усланную, готовую, то есть хозяин дома заранее приготовил помещение для пасхального ужина. Ученикам оставалось только накрыть на стол. Выражение заколоть пасхального агнца указывает на то, что ягненок, мясо которого вкушали за пасхальной трапезой был жертвенным. Сначала его приносили в жертву в храме Иерусалимском. Согласно Иосифу Флавию, при наступлении праздника Пасхи от 9 до 11 часа приносят жертвы, а вокруг каждой жертвы собирается общество из девяти человек по меньшей мере, но часто и из двадцати, ибо одному нельзя поедать эту жертву. Некоторые ученые предполагают, что Иисус с учениками принесли в жертву агнца в Иерусалимском храме. Вот как один современный исследователь описывает это событие. Иисус и его ученики вошли во внутренний двор храма. Как руководитель группы, Иисус перерезал горло однолетнему ягненку или козленку, называемому Пасха, и позволил его крови вытечь в золотой или серебряный сосуд. Воздух был наполнен запахом крови и сжигаемого жира, смешанным с запахом ладана. Левиты и, возможно, многие другие люди пели «галель» под аккомпанемент труб и иных музыкальных инструментов. Животное было освежовано, и следующий шаг был очевиден: его нужно было отнести на место, где его съедят. Там оно должно быть зажарено и прочее. Ученики Иисуса спросили, где это будет, потому что не знали. Предложенная реконструкция базируется на предположении, что и Иисус, и его ученики принесли в жертву пасхального агнца прежде, чем съесть его. Однако в Евангелиях нет никаких указаний на то, чтобы такое жертвоприношение имело место. Более того, ни в одном из Евангелий не упоминается участие Иисуса в храмовом культе. Мы знаем о том, что по большим праздникам он приходил в Иерусалимский храм, знаем, как изгонял из него торгующих, как учил в храме, как наблюдал за сбором пожертвований, но ни разу не видим Иисуса участвующим в принесении жертвенных животных. Если на Тайной вечере был предложен жертвенный агнец, жертвоприношение могло быть совершено хозяином комнаты, в которой Иисус собрался с учениками. Если же следовать хронологии Иоанна, то на Тайной вечере могло вообще не быть жертвенного агнца. Нельзя также не учитывать, что ужин, позднее названный Тайной вечерей, был задуман Иисусом отнюдь не просто как ритуальная пасхальная трапеза. Кроме того, в приведенной реконструкции упущен важный момент. Иисус, согласно Евангелию от Марка, сказал ученикам: "Пойдите в город", и пошли ученики его и пришли в город. Это означает, что разговор происходил вне города, а отнюдь не в Иерусалимском храме, где совершались жертвоприношения. Вероятнее всего, разговор имел место в Вифании, где Иисус проводил ночи. Что же касается выражения евангелиста Марка, буквально переводимого как когда закололи пасху, то есть когда пасхального агнца приносили в жертву, то оно указывает на общепринятый обычай, а отнюдь не на то, что Иисус с учениками совершал жертвоприношение. В самых первых страниц Евангелия от Иоанна мы слышим об Иисусе как об Агнце Божьем. Так его называет Иоанн Креститель. Слово агнец указывает прежде всего на пасхального жертвенного агнца. Согласно хронологии четвёртого Евангелия, Агнец Божий умирает на кресте в тот самый момент, когда в Иерусалимском храме приносится в жертву пасхальный агнец. Но Иоанн Креститель говорит также о том, что Агнец Божий берет на себя грех мира. В этих словах присутствует символизм, связанный с ветхозаветной жертвой за грех. Согласно предписаниям закона Моисеева, в жертву за грех мог принесён быть телец, козленок или ягненок. И эта жертва не имела прямого отношения к пасхальному жертвоприношению, которое не воспринималось как искупительное. Раннехристианская традиция однозначно восприняла смерть Иисуса на кресте как искупительный подвиг за грехи людей, раз и навсегда сделавший ненужными бесчисленные жертвоприношения, которыми наполнен ветхозаветный культ. Апостол Пётр говорит о том, что люди искуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Наиболее полна эта тема раскрыта в послании к Евреям. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: "Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне" посея это воле освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссела дисную Бога, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых Изложенное учение не было частным мнением автора послания к евреям. Оно отражает представления раннехристианской церкви, в том числе четырех евангелистов, об искупительном характере жертвы Христа. Данное учение не оставляет места для гипотез о том, что в канун своей смерти Иисус участвовал в храмовом жертвоприношении. Такое участие противоречило бы не только единогласному свидетельству синоптиков о том, что разговор о приготовлении Пасхи происходил вне города, и но и богословскому смыслу Тайной вечери как последнего ужина Иисуса со своими учениками перед тем, как он сам будет принесён в жертву.